Он учился на предпоследнем курсе. Шёл весенний семестр. В этом семестре группа училась писать рассказы. Занятия у них вёл некий Ричард Перкинс-младший, автор двух романов, которые получили хорошие отклики в прессе, но плохо расходились.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 и наткнулся на папку с рассказами, розданными когда-то Перкинсом. В папке оказался лишь один рассказ Кинтнера, как раз Воронье Миле.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 Он начал немного приходить в себя. Вышел в свет следующий номер Аспенко, Отроли. Тот номер уже не лежал на видном месте в залах периодики, в библиотеках по всей стране. Его унесли в хранилище или перевели в микрофиши. Угроза все равно оставалась. Он мрачно думал, что этот Дамоклов меч будет теперь всю жизнь висеть над его головой. Но все же шансы, что история эта пройдет незамеченной, со временем только росли.